«Дай Бог ему здоровья!» — вздохнул Алексей с такой печальной повинностью, что Гайдай готов был рассмеяться. «Ну и хитёр же ты, Алёшка!» — подумал о летчике. Зашел полковник Русаченко. Выслушал доклад начальника штаба о сборе участников методического совета. В него, кроме командира, как председателя, входили лучшие летчики, политработники, офицеры штаба. И хотя совет имел совещательные права, Его рекомендации многое значили для решений, связанных с обучением летного состава. Оглядев присутствующих, командир полка объявил об открытии заседания совета. Первый вопрос о нарушении правил безопасности полетов и воздушном хулиганстве старшего лейтенанта Баграя. Прошу, товарищ старший лейтенант, к трибуне. «Расскажите о причинах, побудивших вас нарушить инструкции по эксплуатации самолета и наставления по производству полетов», — ровным голосом сказал Русаченко. Баграй прошел между рядами, неспешно поднялся к трибуне. Невысокий, с русым чубчиком, немного оттопыренными ушами, он мог показаться провинившимся школьником, от которого учителя ждут признания своей вины заверение, что больше такое не повторится. Но подобное впечатление было временным. Нет, не школьник стоял перед авторитетным собранием, а боевой летчик, умеющий владеть собой в любой ситуации. И в этом вскоре все убедились. Голос Баграя был спокоен, без заискивания, но и без вызова. «Товарищ полковник!» В объяснительной записке я изложил причины, побудившие меня к полету. Вызван он желанием убедиться, можно ли в случае боевой необходимости использовать наш тип перехватчика для маневра на столь малых высотах. Я с уважением отношусь к конструкциям и наставлениям, и мой полет продиктован не стремлением их нарушить, а наоборот улучшить. Я думаю, что мы далеко не полностью используем боевые возможности нашей авиационной техники и боевые возможности летчиков. Баграй бросил взгляд в класс По заинтересованным выражениям лиц понял, задел за живое. Капитан Чумаков чуть кивнул головой. Значит, одобряет. Станкевич слегка повел плечом, в чем-то сомневается. В правом углу летчики шепотом переговариваются. Русаченко ждал, что еще скажет Баграй, но тот продолжал молчать, ожидая вопросов. «Насколько я понял, — наконец заметил полковник, — вы не признаете нарушение безопасности полетов. Вы — боевой летчик, коммунист. Вам ли не понимать, к чему могло привести подобное желание, как вы говорите, улучшить инструкции и наставления? «Это не ребячество, а сознательный авантюризм!» Голос Русаченко накалялся, густел от негодования. Баграй поднял голову, сказал решительно. «Вы правильно говорите, товарищ полковник. Я коммунист и боевой летчик, поэтому и хочу летать с полным напряжением, а не утюжить воздух. Мне нужны не минуты и часы налета, а боевые умения. Это уже похоже на вызов». Майор Черемшин, сидевший рядом с командиром полка, подался в сторону трибуну. Он не согласен с тем, что нет напряжения в полетах, что не дает пользы проведенной в воздухе время. «Так», — произнес в растяжку Русаченко и посмотрел на членов методического совета, сидевших за столом, словно искал у них поддержки. Увидел, как Черемшин смотрит на Баграя, Как замполит делает в блокноте пометки, майор Гайдай что-то черкнул на бумажке и поставил жирный вопросительный знак. Значит, по-вашему, выполнение плана боевой подготовки не способствует росту мастерства летчика? Нет, не к лицу командира полка вступать в перепалку с молодым летчиком. А он, по мнению командира, не прочь свою недисциплинированность прикрыть громкой фразой, но и оставить без ответа вызов тоже нельзя. Баграй, кажется, только и ждал удобного момента, чтобы завершить свою мысль. Плантович, полковник, можно выполнять по-разному. Обувная промышленность его тоже выполняет и перевыполняет, но хорошей туфли найти проблема. По лицам заблуждали улыбки. Послышались смешки. Знакомая ситуация, товар есть, купить нечего, а план все выполняют. Михаил Кузьмич сам неоднократно убеждался в этом. Поехал с женой в областной центр подобрать выходной костюм. Много их висело в универмаге, а нужного не нашли. То материал невзрачный, то сшит плохо, то нет нужного размера для полноватой комплекции полковника. А план швейники выполнили, может, и в передовиках ходят. Значит, вот какую параллель провел Баграй. Полк ведь тоже ходит в отличных, потому что выполняет план. Но, оказывается, такому плану есть и другая цена. Полковник Русаченко счел благоразумным послушать мнения участников методического совета, потом уж принимать решение. Но перед тем, как предоставить слово другим, сказал... Жальтоваясь Баграй, что ваш метод выполнения плана мог привести к печальному исходу. Сложная техника не прощает ухорства. Русаченко обратился к начальнику штаба. Антон Никитич, подготовьте приказ о наказании старшего лейтенанта Баграя, отстранить от очередных полетов, сдать зачеты по знанию документов, регламентирующих безопасность летной работы и объявить выговор. «Все. Можете быть свободны, товарищ Баграй. Хорошенько обдумайте свой поступок. Не ищите приключений». Баграй сказал «слушаюсь», повернулся через левое плечо и вышел из класса. Как только за закрылась дверь, полковник перед тем, как предоставить слово своему заместителю, сказал Майор Черемшин, как вы знаете, сравнительно недавно закончил знаменитую Жуковку. С учетом полученных знаний он проанализировал боевую учебу летчиков полка и скажет, где мы недорабатываем, где и что упускаем. У Геннадия Васильевича есть некоторые свои мысли на этот счет. Ими он и хочет поделиться. Русаченко, раскрыв записную книжку, приготовился слушать заместителя. План боевой подготовки для нас закон. Это общеизвестная истина, начал Черемшин. Он составлен с учетом наших технических и морально-физических возможностей. Но есть доля истины в словах летчика Баграя. Качество плана не всегда на должной высоте. А это уже зависит от каждого из нас. От командиров всех рангов. Давайте посмотрим на факты. Вот здесь майор Гайдай докладывал, оценки за перехваты в основном хорошие и отличные. Но вы-то знаете, большинство из них получено без особого напряжения. Майор Черемшин привел примеры шаблонных перехватов близнецов, когда цель сама подставляет себя, атакуй. Чем не утюжка воздуха? А где тактика? Где маневр? Хитрость? Максимальное использование возможностей летчика и техники. Конечно, так летают не все. И все-таки для некоторых летчиков боевая учеба стала вроде спорта, чтобы поддержать себя в норме в летном весе. Не ищут новых тактических приемов. Боятся экспериментов. При слове «эксперимент» Черемшин уловил в глазах командира явное несогласие. Но твердо повторил. Да, товарищи экспериментов. Вначале, конечно, хорошо проверенных и отработанных на земле. Вспомним фронтовых летчиков Покрышкина, Кожедуба, Лавриненкова, Сафонова, многих других. Разве они не экспериментировали? Не меняли в ходе боев тройки на боевые пары? Не строили этажерки? Не выискивали у противника слабые места и били по ним? Но каждому эксперименту, повторяю, нужна мысль, Нужен расчет. В чем ошибка летчика Баграя? Вначале он сделал, потом решил посмотреть, что получится. Кстати, сообщу вам, что для такой высоты, на которой прошелся над открытой степью, старший лейтенант Баграй, наш самолет рассчитан. Просто конструкторы и летчики-испытатели немного занизили его боевые данные для безопасности полетов. Баграй не знал об этом но видел, его перехватчик способен на большее. Деловое выступление Черемшина словно наэлектризовало класс. Многие захотели выступить. И первым попросил слова майор Гайдай. В нем по-прежнему жил летчик, хотя сейчас он всего себя отдавал командному пункту. Поэтому и заявил, что в боевой обстановке Место авиационного командира не на старте, а аэродроме, откуда видны лишь взлеты и посадки, а на командном пункте. Оттуда видно все небо. Эти слова кольнули Русаченко, ведь он предпочитал находиться на аэродроме. А на командном пункте есть офицеры боевого управления, начальник пункта. Вот и пусть руководит. Хотя понимал, Гайдай прав. Прошли времена, когда командиру полка хватало раций для управления полетами. «У нас понятие наведения часто отождествляют со всем процессом воздушного боя», между тем говорил Гайдай. «Но перехват — это еще не весь воздушный бой, это его составная часть. Мы часто считаем, раз навели перехватчика на цель, значит, задачу выполнили. Но главное в том, чтобы цель сбить» уничтожить на заданном, безопасном, от охраняемого района рубеже. Мы противовоздушная оборона, бойцы первой линии огня. Майор Станкевич, выступавший после Гайдая, заметил, что летчики мало тренируют свою память к быстрым и точным расчетам, полностью полагаясь на автоматику. Чтобы соответствовать своему назначению, летчик-истребитель должен обладать, Станкевич, Останавливал взгляд то на одном, то на другом летчике, словно наделял его теми качествами, о которых говорил. Орлиной зоркостью, математическим расчетом, львиной смелостью, натренированностью мастера спорта, выносливостью таежного охотника, юношеской влюбленностью в небо, владеть самолетом, как искусный наездник хорошей лошадью, знать сто способов, как победить врага. Но в конкретной ситуации должен найти 101 и 102 для достижения победы. Хорошо сказано, заметил удовлетворенно Русаченко. Хорошо. Эти слова вот бы сюда, на стену, чтобы каждый знал их наизусть и воспитывал в себе эти качества. Станкевич смутился от такой похвалы. В свое время думая о достойной замене Камэска-2. Полковник не сразу утвердил Станкевича на эту должность. Молод, горяч. Сейчас увидел, что выбор сделан правильно. Растет умный командир эскадрильи. Капитан Чуваков, непосредственный командир звена, начальник Баграя, сказал откровенно. «Посоветуйся, Алексей, со мной. Я бы не разрешил тот полет» но когда он произошел, я понял, что многие из нас не знают пределов своих возможностей. Конечно, для этого не стоит создавать искусственные условия, но боевая учеба должна проходить так, чтобы каждый летчик мог проверить себя. Нам следует глубже и полнее осваивать современную авиационную технику. Когда владеешь ею как опытный музыкант балалайкой, тогда и для песни, то есть тактики, «Будет больше времени!» Слово взял доктор Адамян. Спросил с трибуны. «Кто ответит? У летчика фуражка для головы или голова для фуражки?» Адамян быстро надел и снял свою медицинскую фуражку с красным околышем, которую держал в руках. «Считаем. Дали отец мать здоровья, министр обороны погоны. Стал летчиком. На всю жизнь молодец!» «Сегодня молодец, завтра молодец. Потом, доктор, помоги». А я почему раньше не слушал? На физзарядку не бегал, спортом не занимался. Голова работает, а сердце без нагрузки. Ноги — сесть, стать. Руки — ложка-рюмка. Да? Это хорошо. Летчик должен, как гора. Каждый идет, любуется и никогда не болеет. Понятно? Тогда, командир, любое задание давай. Выполним. Я так сказал. Так, так, Николай Иванысович, рассмеялся Русаченко, и вместе с ним все офицеры. Так, товарищ командир, так, хитреца спряталась за черными усами доктора. А кто прошлый год не отдохнул? Кто в этом году отпуск на зиму оставляет? Понял, понял, доктор, шутя замахал руками Русаченко. Вот и дал слово. Сразу на личности. Выступило еще несколько человек. Русаченко исписал десяток страниц своего блокнота. Командир полка поддержал предложение замполита перенести разговор о качестве боевой учебы на партийные и комсомольские собрания. Домой Русаченко и Черемшин шли вместе. — Ну что, доволен, Геннадий Васильевич? — спросил командир. — По-моему, получилось здорово. «Я не ожидал такой реакции», — признался Черемшин. И тот же тень мелькнула на лице. «Главное, как все это в дела притворить». Русаченко испытывающе посмотрел на зама. Тот продолжал размышлять вслух. «Мы — противовоздушная оборона. Пока мотопехота займет исходные рубежи, танки и самоходки оставят боксы, мы — летчики, должны отразить первый удар». Противник, конечно, вложит в него максимум хитрости и мастерства. Об этом каждый летчик знает. Знать и уметь, товарищ командир, не одно и то же. Получается, по-вашему, что мы вообще не учим, а летным туризмом занимаемся? В голосе командира звучали недовольные нотки. Не учим тому, что понадобится на войне. Учим, но только словом. Часто сковываем инициативу летчика. Тактический поиск. Эх, Геннадий Васильевич, вздохнул Русаченко. Поняв, куда клонит заместитель. Вам легко выступать с предложениями, потому что за полк прежде всего отвечаю я. И надо семь раз отмерить, чтобы решить, можно ли такому-то летчику поручать маневр. Или повременить, пусть полетает, подучится. Еще недавно Русаченко был первым в полку летчиком. Кто лучше всех перехватывал воздушные цели? У кого была самая красивая посадка? Кого не удавалось победить в воздушном бою? Кто стрелял лучше всех по наземным целям? Летный почерк полковника Русаченко копировали не только в полку. В высших штабах так и говорили «школа Русаченко». Все понимали, хорошая школа. Сейчас все усложнилось. Многое приходится доказывать заново. Вместе с тем Михаил Кузьмич трезвым умом понимал. Силы его уже не те. У Черемшина все получается лучше, и летчики это видят. В летной профессии чины и звания в расчет не берутся. Небо самый строгий проверяющий. Ему не прикажешь, прошлым не прикроешься. Русаченко все это сознавал. Вместе с тем считал, полк не та единица, где надо что-то усложнять, экспериментировать. Есть план боевой подготовки, программа обучения. По ней и действуй. Нужно будет что изменить. Сверху подскажут, возьмут на себя ответственность. А пока, конечно, кое-что надо совершенствовать. Однако, командуй полком Черемшин... Вряд ли он стал бы распространяться насчет пустых пленок. И все-таки Геннадий Васильевич есть в военном деле вещи, которые в мирное время до кондиций не дотянуть. Для этого бывают другие обстоятельства. Русаченко наконец решился откровенно высказать свое мнение. «Война...» — сразу понял Черемшин, о каких обстоятельствах идет речь. «Именно война...» «Жестко», — сказал командир полка. «Тогда иная мера риска и ответственности». «Но есть опыт Вьетнама, опыт Ближнего Востока». «А перед Отечественной был опыт Испании, Холхенгола, линии Маннергейма». «Значит, доучивать будет реальный бой?» Черемшин остановился. Русаченко тоже приставил ногу. «Мы — люди военные». Понимаем, к чему готовимся. Как говорится, дай Бог, чтобы был мир на земле. Но случись худшее, полк сделает все возможное, чтобы выполнить боевую задачу. Но какой ценой? Вот и будем стараться, Геннадий Васильевич, чтобы эта цена была достойной. Завтра обсудим наши заметки. Русаченко похлопал по карману, где лежал блокнот. «Спешить не станем, а кое-что начнем совершенствовать». «Согласны?» «Согласен», — ответил Черемшин. Они дошли до поворота, где дорожки расходились. Одна в изгороде тополей вела к гостинице, где продолжал жить Черемшин с женой. Строители обещали скоро ввести пятиэтажный дом, который ждали многие жильцы небесного тихохода. Вторая дорожка вела к домам офицерского состава. Там жил командир полка. Пожимая на прощание руку, Русаченко спросил, как жена после таежной глуши привыкает к нашему аэродромному грохоту. Говорит, грохот в ее деле не помеха, оживился Черемшин. Уже устроилась в геологическом управлении. Оказывается, рядом с нами геологи ведут разведку. По строению каких-то разъемов в земной коре доказывают, под нами залегает ценная руда, очень нужная промышленности. Разведку возглавляет чуть ли не сам академик. Нас слышен я, о вашей жене. Будем с Марией Семенной рады, если заглянете к нам в гости. Ирина Черемшина уже перезнакомилась с большинством женщин гарнизона. Со многими успела подружиться. С ее появлением в гостинице стало оживленнее. Тетя Даша не успевала реализовать предложение, которое вносила жена майора. Крепенькая, полная энергии, с ухватками подростка и сильными руками женщина. Как только пригрело весеннее солнце, Ирина устроила субботник по благоустройству территории вокруг гостиницы. Всю холостяцкую компанию с утра подняла на ноги. Копали ямки для деревьев и кустов, носили воду, строили навесы и скамейки. Пример показывал черемшин одевшись в спортивный костюм. Лариса Веткина появилась с детской коляской, в которой лежал двухмесячный бутуз. Издали наблюдала, как трудится муж. К ней подошла черемшина. Заглянув в коляску, доверительно сообщила. «Скоро и у меня дочка будет». Лариса засмеялась. «Почему дочка?» «Потому что сын уже есть», — ответила черемшина, — и перевела разговор на другую тему. «Я вспомнила, Лариса, что вы архитектор, а в Лазурном хотят сделать генеральный план поселка до 2000 года. Возьмётесь? Я обо всем договорюсь». Веткина радостно всплеснула руками. «С удовольствием? Вот спасибо». Такой была жена майора Черемшина. Она и другим женщинам внушала... Мы, боевые подруги, в жизни тоже должны иметь свое дело. У женщин большой запас прочности. Нас должно на все хватать. И на детишек, и на работу, и на домашние заботы.